Средства решения задач стадии исполнения приговора. Производство следственных и судебных действий, направленных на собирание доказательств, на данной стадии запрещено. Между тем, во исполнение стоящих перед стадией исполнения приговора задач суд судья мировой судья обязан вправе первое обратить приговор к исполнению к примеру при назначении наказания в виде штрафа второе освободить оправданного из-под стражи в зале судебного заседания третье направить копию обвинительного приговора а в случае изменения приговора суда первой или апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке и копию определения суда кассационной инстанции тому органу, на который возложено исполнение наказания. Четвертое. Направить копию приговора по месту работы, учебы или жительства осужденного. пятое разрешать вопросы, связанные с исполнением приговора в связи с чем может а вызывать в судебное заседание представителя учреждения, исполняющего наказание или компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания гражданского истца и гражданского ответчика. Б. допускать до участия в судебном заседании осужденного. В. исследовать представленные материалы. Г. выслушивать объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, и мнение прокурора. Суд, судья. имеет и иные полномочия.